Он обвел бельевую пустым безразличным взглядом и вдруг увидел, как шевельнулась простыня, которой была накрыта хромированная каталка. Еще не понимая, что это значит, он приподнял край простыни, на него уставились два немигающих горящих мрачным огнем глаза. Только пикни. прошептал притаившийся под каталкой человек. — Эй, э это ты студента придушил? — проговорил Анатолий, справившись с перехватившим горло спазмом. — Догадливый, — осклавился убийца. — И тебя придушу, если зашумишь. Теперь Анатолий вспомнил его. Этот больной поступил к ним пять лет назад с последствиями тяжелой операции на мозге. Чудом выжил, но ни на что не реагировал. Круглые сутки лежал, тупо глядя перед собой и пуская пузыри. Типичный овощ. Самый тот контингент для шестой палаты. Правда, в последнее время Анатолию пару раз казалось, что в глазах этого овоща Мелькала какая-то осмысленная искра, но доктора на осмотрах не находили никаких улучшений. А докторам лучше знать, на то они и доктора. Так что Анатолий помалкивал. — Ты придушишь? — санитар, оценивающе взглянул на больного. Когда-то он, безусловно, был сильным человеком, но пять лет болезни и неподвижности... Сделали свое дело, в то время как сам Анатолий на здоровье не жаловался. с а н и т а р о м в психиатрическое хилово не возьмут. Но он вспомнил, как тот придушил Славика. Студент и пикнуть не успел. Оценил мрачный блеск глаз. Нет, это не пустая угроза. Этот придушит, как цыпленка. — Не успеешь. Анатолий прикинул расстояние до двери, напрягся. — Я закричу. Через минуту здесь толпа будет. Вся больница сейчас у нас в отделении примчится. — А может, успею? Убийца тоже напрягся. Приготовился к прыжку. — Ну что, играть будем? Кто кого? Анатолий облизнул пересохшие губы. — А может, лучше договоримся? — Глаза убийцы заблестели. У меня деньги есть. Большие деньги. — Ну да. — Анатолий усмехнулся, но слегка расслабился. Разговор о деньгах его больше устраивал, чем разговор о смерти. — Ну да. У нас в отделении один себя Биллом Гейтсом считает. Я, говорит, самый богатый человек в мире, а еще один псих объявил себя Ходорковским. Требует, чтобы ему разрешили варежки шить. — Я не сумасшедший, — проговорил скорчившийся человек. — У меня были проблемы с головой, но я выздоровел. И у меня действительно есть большие деньги. Только их нужно еще взять. И здесь мне понадобится твоя помощь. — Ты за кого меня принимаешь? — Анатолий. На полшага приблизился, не теряя бдительности. — Что я, по-твоему, законченный псих? — Наоборот. Скорченный человек взглянул на санитара неожиданно острым, проницательным взглядом. — Ты, мужик, умный, толковый, знаешь, чего хочешь. С другим бы я и разговаривать не стал. Ты вот лучше послушай, что я расскажу. Только вот что. Он досадливо поморщился. Вылезу я отсюда. Неудобно так, согнувшись. Он выбрался из-под каталки, р а с т е р з а т е к ш и е суставы, потянулся. Анатолий снова поразился силе, которой дышала фигура этого человека, и на всякий случай отступил к двери, боясь. Тот усмехнулся кривой волчьей усмешкой. «Это хорошо, значит, не обманешь». Анатолий выслушал совершенно неправдоподобную историю, рассказанную ему бывшим овощем, полчаса назад убившим его напарника, и неожиданно поверил в нее, поверил, что его жизнь может внезапно чудесным образом измениться. Станет он не санитаром в психушке, в ы н о с я щ и м горшки за дебилами, а богатым, свободным человеком. Никто не будет на него орать и выговаривать за несвежее белье и неухоженных пациентов овощного отдела. Никто не будет гонять его по мелким поручениям. Анатолий нервно сглотнул и пригляделся к своему собеседнику. — Все это похоже на правду. Вот только нельзя и на минуту верить этому человеку. Он убил Славика. Так же убьет и его, Анатолия. «Никому нельзя верить», — проговорил тот, будто прочел мысли. «Ни другу, ни брату, ни жене. Самому себе и то, в крайнем случае. Только...» Одному человеку можно... — Это кому же? — недоверчиво переспросил санитар. — Тому, у кого те же интересы, что у тебя. Тому, кому ты нужен. Сейчас ты мне нужен, а я тебе. Значит, мы с тобой можем друг другу верить. А потом? А потом будет суп с котом. Сейчас ты меня отсюда выведешь. Сможешь? — Отчего не смочь? — Анатолий огляделся. — Конечно, смогу. — п о р е з а й на эту каталку. — Видеть ее не могу, — пробормотал овощ, но послушно вскарабкался на металлическую каталку, вытянулся на ней, как покойник. Анатолий завалил его стопками грязного белья, оглядел со стороны, остался доволен и выкатил в коридор. Навстречу ему попался Мишка Лямкин с четвертого этажа. Не давая ему раскрыть рта, Анатолий выпалил. — Ну чего? Нашли того гада? — Какое там? Лямкин безнадежно махнул рукой. — Верно, давно уж в город выбрался. Надо милицию звать. А Зароев трясется. В его дежурство такое ЧП. Лямкин снова махнул рукой и побрел дальше по коридору, не задав естественный вопрос, куда это Анатолий в четыре часа утра в разгар суматохи везет тележку с грязным бельем. Анатолий п о д к а т и л тележку к лифту, спустился в цокольный этаж, проехал мимо дремлющего охранника, тот приоткрыл один глаз, узнал знакомого и заснул снова. Выкатив тележку через незапертые двери, Анатолий огляделся. На улице не было ни души. «Ну?» — Вылезай, пассажир, — проговорил он в полголоса. — Дальше своими ногами пойдешь. — Овощ. — Раздвинул грязное белье, спрыгнул с каталки. — В таком виде? — д о меня же первый милиционер остановит. — Нет уж. — Взялся помогать? — Помогай. — Ну ладно, пойдем. Анатолий оставил тележку, прошел через больничный двор к стоянке, на которой среди машин персонала стояла его ржавая пятерка. «Залезай!» — скомандовал он, открыв дверцу. «Пару часов здесь подождешь? Только согнись, чтоб тебя никто не заметил. Я скоро сменюсь и отвезу тебя в безопасное место». Он запер машину, вернулся в отделение и принял самое деятельное участие в поисках сбежавшего больного. Наконец, Доктор Зароев вызвал милицию и сообщил о сбежавшем пациенте. Про убитого санитара он пока велел помалкивать. Персонал дружно пожал плечами. Доктору виднее. С Анатолием, как с почти очевидцем происшествия, поговорил невыспавшийся толстый майор. Анатолий рассказал все честно, до того момента, как вошел в бельевую. Майор повздыхал, посетовал, что их так поздно вызвали, и позвал следующего санитара. А там и смена подошла. Пришлось в очередной раз рассказать сменщику ночную историю, выслушать от него сочувственные вздохи, и только тогда Анатолий вышел из здания больницы. Пятерка стояла на месте, и на заднем сиденье скорчился страшный пассажир. Анатолий сел за руль, выехал за ворота больницы, переехал железнодорожные пути и только тогда повернулся к своему попутчику. — в с ё Можешь не прятаться. Здесь за нами уже никто не следит. Впрочем, в этом он ошибался. От самой больницы за его пятеркой незаметно следовала темная машина.